В душе. Заткнуть, забетонировать и жить так, чтобы она больше не раскрылась. Я стал другой. Тихий, неразговорчивый, задумчивый, напуганный. Я не пил. Я читал. Просыпался и читал. До вечера. Ты знаешь, что книжки могут стать бинтом и гипсом. Отец привык к моему молчанию. Он приходил в мою комнату и сидел со мной. Ничего не говорил, просто сидел. И радовался. Однажды к нам в дверь позвонили. На площадке никого не было, а на преддверном коврике лежал пакет из серой бумаги, перевязанный розовой резинкой. Отец принес его в комнату. Я его развернул. Там были две мои зачетки и листок с машинописным текстом. В нем сообщалось, что по решению ректоров обоих высших учебных заведений я восстановлен в студентах. Всего-навсего. И ни слова объяснений. Я подошел к окну. По улице, опираясь на палку, шел отец с Натальей. На паркинге у пекарни он сел в «Черную Волгу» и уехал. В октябре все опять стало, как прежде. Не было только Натальи. То есть была, но не могла прийти. Так я сказал себе. Сказал себе, что просто она не может быть со мной. А так она есть. Случалось, я забывал об этом и высматривал ее, особенно после экзаменов. Выходил из аудитории и взглядом искал ее. Привычка. Мне хотелось, чтобы она прижалась ко мне. Она всегда так делала. В столовку я не ходил. Был там всего раз. Сразу же в октябре. Спустя две недели после начала учебного года. Там как раз был тот самый суп. У меня случился приступ астмы. А ты знаешь, что астматики, когда у них начинается приступ, должны выйти. Даже если там, куда они выходят меньше воздуха, они все равно должны выйти. Это такой синдром погони за кислородом. Парадоксальный, потому что... Само поспешное бегство отнимает кислород. А знаешь, что даже в тюрьмах заключенным астматиком позволяют выходить из камеры во время приступа? Иногда в камеру гораздо меньших размеров и без окон, но даже это действует, потому что тут всего лишь синдром, причина в мозгу, а не в легких и бронхах. Я вышел только на минуту, потом вернулся. Есть я ничего не ел, но просидел под окошком, где выдавали суп до конца обеда. Судорожно вцепился в край стола, но не убежал. Раздатчицы посмеивались, глядя на меня. То была первая моя настоящая победа над страхом. Психотерапевт из психической лечебницы под Вроцлавом был прав. Единственное, чем можно победить фобию, — это бороться с фобией. Это действенный метод. На принципе, прививки. Делаешь прививку подсознанию. Формально я потерял целый год. В обоих институтах. Еще недавно мне это было абсолютно безразлично, потому что бессмысленно. Да абсурдно да неважно. Но теперь все изменилось. Занятия стали моей жизнью. Они заглушали или утихомиривали демонов, и к тому же замечательно заполняли время. Для меня ничего не могло быть целительней, чем одновременная учеба по двум совершенно разным специальностям. Мне казалось, что если я позволю им хотя я не вполне точно знал, кто такие эти «они» отнять у меня этот год, то это будет все равно, как если бы я вторично позволил оплевать себя недожеванной булкой с помидором тому малорослому, слюнявому и на километр воняющему глупостью кассиру из банка. И я не позволил. В декабре в обоих институтах мне дали разрешение нагнать упущенное, К концу сентября следующего года я сдал последний пропущенный экзамен. В тот день на могиле Натали лежали каштаны. Она любила каштаны. Должно быть, рано утром их положила ее мать. Я пошел сообщить ей про экзамен. Наталья была бы мною горда. Она всегда гордилась мной.